Мы не знаем, где мы сейчас находимся, связь на таком расстоянии невозможна, поэтому никакие спасатели нас не найдут, и мы должны рассчитывать только на собственные силы. Однако не все так плохо. Поблизости наши пилоты обнаружили пригодную для жизни планету. Если бы не то обстоятельство... Одним словом, запас продуктов на корабле весьма ограничен, и для того, чтобы выжить, нам придется колонизировать новую планету. Эту часть сообщения он выпалил одним духом. не заглядывая больше в свою шпаргалку. И поскольку ошарашенные слушатели все еще молчали, Асохин с невинным видом провинциального оратора, удачно закончившего трудную лекцию, спросил, «Вопросы есть?» Словно разбуженные этой банальной концовкой, пассажиры, наконец, задвигались. Какой-то грузный лысый мужчина, до этого сидевший перед неверовым на краю стола, внезапно вскочил на ноги и прокричал каркающим, срывающимся от волнения голосом. То есть что значит колонизировать? Вы хотите сказать, что вместо Рамиды вы привезли нас на какую-то необитаемую планету? Так получилось. В космосе бывают неожиданности. Вас ведь предупреждали при продаже билета о возможном риске. Увлеченный развернувшимся перед ним спектаклем, Неверов сделал непростительную оплошность, на какое-то время потеряв свою всегдашнюю настороженную бдительность. Результатом этого был холодный ствол станера, уткнувшийся ему в спину. Рука, державшая оружие, была достаточно твердой и достаточно сильной, чтобы он почувствовал сквозь одежду болезненное покалывание электрического разряда, готового в любую секунду покинуть свою капсулу. «Но почему везде, где я появляюсь, сразу же находятся люди, желающие избавиться от меня любой ценой?» – спрашивал себя Неверов, послушно следуя указаниям своего конвоира. «Зачем мне понадобился этот проклятый корабельный журнал? Что я мог найти в нем такого, чего бы уже не знал раньше? За каким дьяволом мне понадобилось дразнить Асохина и наживать себе нового смертельного врага?» Неверов так и не подал своим людям условного знака за все время, пока не шли к выходу. Возможно, человек у него за спиной ждал малейшего повода, чтобы открыть стрельбу. Здесь, среди толпы пассажиров, занятых только что полученным сообщением о собственной трагедии, Избавиться от ненужного человека было совсем просто. Никто бы толком даже не понял, что произошло, и кто первым открыл огонь. Когда, наконец, они миновали двери кают компании, Неверов впервые позволил себе перевести дух. Вспоминая недоуменные лица своих стоявших на позициях стрелков, он так и не сумел ответить на вопрос, почему не подал условного знака. «Какое сегодня число?» – неожиданно спросил Неверов. Он до сих пор не видел лица своего конвоира и хотел бы услышать его голос. «Что-что?» – не понял тот. «Я спросил, какое сегодня число?» «Для тебя последнее». «Но это совсем не обязательно», – заметил Неверов, не меняя интонации и неожиданно бросаясь под ноги охраннику. Это был весьма рискованный прием. Тем не менее, он сработал. Идущий за ним человек не был профессионалом. или во всяком случае не обладал достаточным опытом рукопашных схваток. Иначе он бы наверняка увеличил дистанцию сразу же, как только они покинули людное помещение. Но он продолжал идти вплотную к Неверову, и тот одним этим коротким броском сумел сбить его с ног. Падая вперед, конвоир таки нажал гашетку. Энергетический луч, пролетев над головой Неверова, ударил стальную переборку. Брызги расплавленного металла попали в лицо конвоиру. Тот взвыл от боли, но оружие не выпустил. вызвав этим в Неверове чувство похожее на уважение. Теперь, однако, Неверов оказался сзади неуклюже поднимавшегося с пола противника и легко выбил у того оружие. «Может, стоит поговорить, прежде чем открывать стрельбу?» «О чем говорить? Мне приказано тебя убить». «Кем приказано?» «Нашим новым капитаном». «Вы его выбирали?» «Нет, еще нет». В таком случае любые его приказы незаконны, ты об этом знаешь?» Парень угрюмо кивнул. На вид ему было лет двадцать восемь. Неровно остриженные волосы и плохо сидящая куртка военного образца говорили о том, что охранником он стал совсем недавно. Он кривился от боли. Ожог на лбу был небольшим, хотя наверняка достаточно болезненным. «Кем ты служил на Севастополе до того, как Осохин перевел тебя в охранники?» Откуда вы знаете, что я не охранник? Отвечай на вопрос и не забывай, что станер теперь у меня. Вторым помощником механика. Можешь подняться. Неверов сунул трофейный станер за пояс. Кабура его собственного оружия, прикасаясь к тыльной стороне предплечья, казалась теплой и мокрой от пота. Этот дурачок даже не обыскал его, хотя и заставил изрядно поволноваться. Там в кают-компании достаточно было одного неверного жеста, Случайного выстрела или даже взгляда для того, чтобы развязать кровавую бойню. Слава Богу, теперь это позади. Парень все еще сидел на полу, привалившись спиной к переборке, и смотрел на Неверова отрешенным отчаянным взглядом. «Долго ты еще собираешься тут сидеть?» «Лучше пристрелите меня, если я вернусь, не выполнив приказа». «Ну и что тогда?» «Он уже убил троих». Механика Лежнёва, техника Воротова и Сандрохина. Они отказались войти в его команду. «Вы не знаете, что это за человек. Он и нашего капитана. Настоящего капитана, поил наркотиками, так что тут теперь умирает от сердечного приступа». «Зачем же ты ему помогаешь?» «А что мне делать? Я хочу вернуться домой». «Домой, похоже, теперь никто из нас не вернется. А вот если Асохин возьмет здесь вверх, над всеми, тогда...